и почему голова его находится под столом. Ксения подхватила его тряпкой под бока, извлекла из одежды и с радостью ощущала, как Корнелий съеживается под руками, словно воздушный шарик, из которого выпускают воздух. Корнелий, видно, опомнился, начал дергаться, сопротивляться, но движения его были схожи с трепетанием птенца, И потом без особого труда Ксения, так и не вынимая из тряпки, сунула его в сумку и вывалила на белую вату. Корнелий все еще ничего не мог сообразить. Он понял, что находится в темном глубоком погребе, на жестких упругих стеблях, вроде бы на выцветшей соломе. Сверху колеблется огромное лицо,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 Ксения заговорила ласковым голосом. — Корнюша, для твоего же блага это все любовь моя виновата. Век бы с тобой не расставалась, ласкала б тебя, нежила. К удалову сверху свесился палец ростом с него самого, и этот палец нежно погладил удалова по макушке, чуть не содрав с нее последние волосики. Удалов изловчился и укусил кончик пальца. «Ну что ты, лапушка, ну что ты волнуешься?» — огорчилась Ксения. «Сидишь немножко, придешь в себя, поймешь, что так полезнее. Потом телевизор посмотрим, я тебя в канареечную клетку посажу. Все равно пустует, детишки не увидит. Детишек тебя на первый вечер к мамане послала, потому что ты с непривычки можешь что-нибудь лишнего натворить». «Прекрати — Прекрати! — крикнул удалов. — Немедленно прекрати! Ты что, с ума сошла с своим львом Христофорчем? Да я вас по судам загоняю! Мне на работу в понедельник! Ксения только покачала, сокрушенная головой, и ее волос канатом упал рядом с удаловым. — Завтра к вечеру, — сказала ксении будешь как прежде. Ты кушать хочешь?